Магдата торопилась. Она не любила спешить, потому как в спешке терялась, забывала о необходимости контролировать себя, выпуская из виду то одну, то другую деталь, которые пробивались наружу, разрушая образ, создаваемый годами. И тогда из трещин в образе выглядывало прошлое, то самое, где она в торопях собиралась, заталкивая вещи внутрь рюкзака, утапливая коленом срывая ногти в попытке затянуть молнию, кусая губы, прислушиваясь к звукам за дверью. Она бежала на вокзал, задыхаясь от ужаса и понимания, что догонят, настигнут, найдут и утянут обратно в стаю. И последую её летели тени, то подпрыгивая, готовясь накрыть с головой, то опадая, разлетаясь под ногами сухой листвой. Август, берёг дожди, а Магда берегла себя. И от того усилием воли затолкала тогдашние страхи в отведённый им заутук памяти. Сидеть, скомандовала она и оглянувшись на витрину, ощерилась. Лежать, бояться. До встречи 20 минут. Целая треть циферблата и две медленные стрелки, готовые сомкнуться на 12. Тени исчезают в полдень. Магда совершенно искренне ненавидела тени, а ещё очень хотела жить. И потому, вздёрнув подбородок, расправив плечи, фыркнув на отражение, мелькнувшее в одной из витрин, она ускорила шаг. Нет, это ещё не бег. Она успеет. Она всё всегда успевает и всё делает правильно. И в кафе, грязноватое, пропахшее пережаренным мясом, специями и пивом, она вошла с запасом в 3 минуты. Впрочем, её Визави уже ждал. Привет. Он вяло помахал рукой и, подняв полупустой бокал, вылил остатки пенной жидкости в глотку. Кодык заходил, растянулись морщины и складки, чётче проступила щетина. Отвратителен, всегда был отвратителен, а теперь особенно. Сдал обрюзг, оплыл как воск на солнце. Обвисли губы и щёки, налился пивной дряблостью подбородок. Кривоватый нос сочился через поры пивным потом. А из вывернутых ноздрей торчали пучки волос. Садись, пиво будешь? он хлопнул по скамье и дружелюбно оскалился. А вот зубы сохранились целыми и даже белыми. Впрочем, всё равно они казались Магде э таким частоколом, по за которым открывался путь в ненасытную глотку. Ожирал он много и не только пиво. Но Магда села и, преодолевая брезгливость, мягко произнесла: "Как ты?" "Никак". Таска зелёная. Я тут с ума схожу. Давно сошёл в тот момент, когда в его прокуренной, пропитанной голове возникла мысль явиться сюда. Макдус, я устал. Он руками закрыл лицо и всхлипнул. Макдус, помоги. Пожалуйста, помоги мне. Конечно, милый, помогу. Она ласково провела рукой по склокоченным волосам, жирным, слипшимся и изрядно побитым сиденой. Я уже почти договорилась с клиникой. Они тебя вылечат. Они помогут. Потерпи. Я терплю. Разве что он знает о терпении? Алкоголик несчастный. Терпеть это ждать, несмотря его прики, подгадывать момент, собирать крупицы информации, сдерживать себя, беречь от срывов, откладывая гнев на потом и зная, что это потом никогда не наступит. Вот и умница, сказала Магда. Я знала, что могу на тебя положиться. Воняет, как же от него воняет. Она отвыкла от смешения запахов: от смрада застарелого пота, дыхания, спирта и тяжёлого одеколона, который он по прежней привычке выливал прямо на рубашку. Смотри, что я принесла. Магда достала из сумочки крохотный пакетик: одну пример завтра утром, другую вечером. Взгляд у него сразу становится жадным и просящим, одновременно как у собаки, которую подразнили костью, но не дали. Это только чтобы продержаться. Понял? Закивал, затряся, зашлёпал губами, пытаясь что-то сказать, но, не найдя слов, протянул сложенные лодочкой руки. "Обе сразу нельзя", строго проговорила Магда, протягивая пакетик. "Ты же не хочешь умереть?" "О нет," Сми и Артём боялся, хоть и подыхал медленно, захлёбываясь собственной мерзостью, но при этом не решаясь сделать последний шаг, который бы избавил её от необходимости таких встреч. С другой стороны, возможно, это и к счастью. Даже столь никчёмное существо можно использовать. И ты помнишь, о чём я тебя просила? Ты сделал почти. Ты должен был сделать, всё сделать. Как я тебе говорила? Почему ты не сделал? Именно так с ним и надо: кратко и конкретно. Я, я подумал, вчера сделал, а сегодня доделаю. Мне только занести, коробку занести. Я сегодня же, сейчас же я сделаю. Если ты не сделаешь, Магда сунула пакет в заскорузлую ладонь. Я больше не приду. И тогда тебе самому придётся зарабатывать и на дозу, и на клинику. Это он тоже боялся. Пусть поначалу, только-только объявившись в городе и пытался хорохориться, требовать, шантажировать, но уже тогда был настолько жалок, что Магда не испугалась. Впрочем, она давно разучилась бояться. В тот вечер, когда уходила от теней на стенах, тогда стигийские псы потеряли след. Сегодня же повторила она, поднимаясь. Закивал, подорвался было идти следом, но плюхнулся на лавку, обнял пустой бокал и глянув с прежней тоской, протянул: "А денег? Дай, пожалуйста, денег. Мне очень надо. Спасибо. Я люблю тебя, Магда. Ты, ты могла бы прийти ко мне тогда. Я бы помог, честно, помог". Ложь, и они оба это знают.